Нет. Расчленить точно не успеешь, мрачно усмехнулся Сергей Васильевич. Что? И тут, прежде чем системный администратор успел осознать, что происходит, старик свалил его о перкотом на рубчатый пол тамбура, а потом выпихнул из поезда на платформу. Сосед, кажется, упал головой, начал подниматься медленно, очумело, но состав уже уходил в ночь.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 Тут хватит, чтобы весь квартал кедрени фени вынести, взвизгнул громкоговоритель. Я, Чистиков, Сергей Васильевич, требую прямой линии с президентом! У меня информация о государственной важности! Я буду считать до 10, а потом снесу ваш центр с берком и всё, что вы успели вокруг понастроить. Ответом ему был только вой сирен. Раз, угрожающе произнёс Сергей Васильевич.